Глава 23. Обвинитель и судья не могут совмещаться в одном лице. Минандр. За тысячелетнюю историю Римского Сената можно насчитать немало славных и горьких деяний, но лишь некоторые из его заседаний вошли в большую историю, став заметными вехами человеческой цивилизации. Заседавший почти непрерывно, в течение десяти столетий – сам по себе уникальный случай в истории человечества. Сенат провел несколько сот тысяч заседаний, многие из которых известны далеким потомкам. Одним из наиболее памятных заседаний Сената с полной уверенностью мы можем назвать заседание 5 декабря 1963 года до Рождества Христова или в день декабрьских нон года 691-го со дня основания Рима. С раннего утра в храм Конкордии, богини Согласия, окруженной усиленной охраной легионеров городских когорт, стали собираться сенаторы на это историческое заседание Римского Сената. Вопреки обычаю, одним из первых в храм пришел Цицерон. Он был мрачен и задумчив, как никогда. Всю ночь провел консул в доме своих друзей, мучаясь в поисках ответа «Как поступить с заговорщиками?». Доказательства были слишком очевидны, но применять смертную казнь без одобрения народного собрания было невозможно. Кроме всего прочего, согласно обычаям, любой римлянин мог добровольно уйти от наказания, удаляясь в изгнание. Однако такое решение менее всего устраивало Цицерона. Подарить мятежникам жизнь означало дать им новый шанс для борьбы с республикой. И приходилось выбирать. Мягкий, по натуре добрый человек, консул понимал, сколь ужасными могут быть последствия любого непродуманного шага. Именно в эту ночь, когда Цицерон мучился, пытаясь найти правильное решение, к нему пришла жена. Всю ночь честолюбивая Теренция провела в обществе девственных висталок, занятых таинствами праздника доброй богини. По устоявшейся традиции празднества проводились в доме консулов или преторов их женами или матерями. Мужчинам, проживающим в доме, в такие дни вход был воспрещен даже в собственное жилище. В этот год праздник проводился в доме Цицерона. Именно поэтому Столь неприятное совпадение заставило консула находиться в эти тревожные дни в доме своих друзей. Увидев жену, Цицерон обрадовался и одновременно испугался, встревоженный ее внезапным появлением. Он уважал и ценил ее независимый ум и точность суждений, хотя иногда жаловался друзьям на ее несносный характер. Властная Теренция слишком часто вмешивалась в политические интриги мужа. Что случилось? Тревожно спросил Цицерон. Едва жена переступила порог его жилища. Ты разве не на празднике? Боги! Великие боги! Послали нам знамение! Запыхавшись, сообщила Теренция. Висталки, послали меня к тебе сообщить важную весть. Боги благоволят тебе! Что произошло? радостно спросил консул. Когда алтарь уже затухал, внезапно из сожженной коры и пепла поднялось большое пламя, и мы все закричали в один голос. Домициана сказала, что это знак богини моему мужу, означающий благоволение и поддержку во всех его начинаниях. Старшая висталка просила передать тебе, чтобы ты делал все, «Что считаешь нужным для блага государства и народа римского?» «Подожди!» — сразу понял, в чем дело, обрадованный Цицерон. «Я позову друзей. Повтори при них это сообщение о добром знаке богини». Несмотря на то, что Теренция охотно исполнила просьбу мужа, Цицерон так и не заснул в эту ночь, тщательно обдумывая создавшееся положение. Он был молчалив и задумчив даже в храме, вплоть до самого открытия заседания. Как только началось заседание сената, Цицерон первым взял слово. Он вышел на середину зала и, расхаживая мимо сидевших в зале сенаторов, негромко начал говорить, постепенно усиливая свой голос. «Вы знаете, зачем мы собрались», – начал консул. «Нам предстоит решить». Что делать с заговорщиками? Сегодня утром, как мне сообщил сейчас Сульпицей, захвачен еще один – цепарий. Мы должны, наконец, перейти от слов к делу. Заговорщики изобличены многочисленными доказательствами. Их заговор раскрыт. Настало время решать их судьбу. Единственно возможная мера – смертная казнь с конфискацией имущества. «Я предлагаю вам высказаться, и пусть мнение сенаторов будет решением римского народа!» Громко закончил Цицерон свою чересчур краткую речь и вернулся на место. Сенаторы молчали, глядя друг на друга. Осудить римлян на смертную казнь было противозаконной мерой, и это все понимали. Ватей и Саварик, тяжело вздохнув, произнес... Децам Юни Силан, согласно нашим обычаям, первым должен говорить ты, избранный консулом на будущий год. Сердитый и недовольный Силан мрачно оглядел собравшихся и громко сказал, ⁇ Все доказательства безумных планов Линтула и его людей у нас имеются. Этих людей нельзя долго держать под арестом у преторов. Нужно отвести их в тюрьму и применить высшую меру наказания. В полной тишине Силан сел. Никто не осмелился возражать ему. Все молчали. «Луций Лициний, Мурена, говори ты!» Четко выговаривая каждое слово, сказал Ваттий. Новоявленный избранник римского народа побагровел и, встав, произнес всего одну фразу. «Смертная казнь — единственно возможное наказание для этих людей!» В этот момент Крас тихо сказал Цезарю. «Он мог бы выступить и подлиннее». «Мурена не оратор, ничего страшного», — отозвался Цезарь. «Ну да, в отличие от Цицерона. Ты слышал, что сделал вчера наш консул? Выступая перед народом, он сравнивал себя с Ромулом». Второй отец-основатель нашего города. Иронично, хмыкнул Крас. Цезарь, осторожно, стараясь не нарушать укладки редеющей прически, почесал мизинцем голову. Про Сулу еще можно было сказать, что его вскормила волчица. А про Цицерона Он пожал плечами. Боюсь, скоро нам придется ставить памятник волчицы с тремя детьми. «Ромулом, Ремом и маленьким Цицероном». Крас неслышно захохотал, стараясь не привлекать внимания окружающих. Следом за Муреной выступал Агенобарб. Он тоже высказался за высшую меру. Его предложения поддержали Таркват, Марцел, Сципион. Очередь дошла до Цезаря, избранного городским претором на следующий год. Цецерон с интересом посмотрел на него, словно впервые увидел сегодня Юлия, и сжал губы, стараясь не выдавать своего волнения. Цезарь поднялся, чувствуя на себе взгляды окружающих, и не спеша подошел к растральной трибуне. Остановился, огляделся, заметив, как внимательно смотрят на него несколько сот пар глаз, и начал свою речь. В сокращении данной подлинные речи Цезаря и Катона по Солюстию. Сегодня нашей республике угрожает большая опасность. Кателина собирает войска для похода на Рим, и своими непродуманными действиями мы можем только еще больше разжечь костер новой войны, вместо того, чтобы постараться его затушить, принимая какое-либо решение. Мы должны быть свободны от чувств ненависти, дружбы, гнева или жалости. Ум человека недалеко видит правду, когда ему мешают эти чувства, и я мог бы напомнить о множестве дурных решений, принятых под влиянием гнева или жалости. Отцам-сенаторам следует помнить, что преступление лентула не должно в ваших глазах значить больше, чем забота о вашем авторитете, и вы не будете руководствоваться чувством гнева больше, чем заботой о своем добром имени. Я думаю, мягко продолжал Цезарь, если можно найти кару, соответствующую преступлениям этих людей, то я первый готов одобрить беспримерное предложение смертной казни. Но даже если «Тяжесть преступления превосходит все, что можно себе вообразить. Мы и тогда должны подвергать их наказанию, руководствуясь только законом». Я уверен, Цезарь метнул быстрый взгляд на Силана: «То, что сказал децам Селан, муж храбрый и решительный, он сказал, руководствуясь своей преданностью государству» и в столь важном деле им не движет ни расположение, ни неприязнь. Его правила и умеренность мне хорошо известны. При этих словах по скамьям сенаторов пробежал едва слышный смешок, а Селан густо покраснел. Это предложение кажется мне не только жестоким, но и чуждым нашему государственному строю. Это, конечно, либо страх, Либо их противозаконные действия побудили тебя, Силан, избранного консулом, подать голос за неслыханную кару. О страхе говорить излишне, тем более, что благодаря бдительности прославленного мужа, консула, на лицо многочисленная вооруженная стража. Показав на Цицерона, с небывалым сарказмом сказал Цезарь. Но ведь мы знаем, что порция в закон запрещает применять смертную казнь к свободным римским гражданам, и каждый из них может отправиться в изгнание добровольно. Видимо, мы думаем о последствиях своего решения для других. Все дурные дела, громко отчеканил Цезарь, порождаются благими намерениями. Но когда власть оказывается в руках неискушенных или не особенно честных, то исключительная мера о которой идет речь переносится с людей ее заслуживающих и ей подлежащих на незаслуживших ее и ей неподлежащих Так что же отпустить их на волю, чтобы они примкнули к войску катилины отнюдь нет предлагаю забрать в казну их имущество, а их самих держать в оковах в муниципиях. В муниципиях в различных городах Римской империи. Наиболее обеспеченных охраной. И чтобы впоследствии никто не докладывал о них Сенату и не выступал перед народом. Всякого же, кто поступит иначе, Сенат признает врагом государства и всеобщего благополучия. Закончив, он осторожно и спокойно прошел на свое место. Сенаторы загудели, заспорили друг с другом. — Ты задал им трудную задачу, — осторожно вымолвил Крас. С одной стороны, они, конечно, хотят смерти заговорщиков, но с другой — боятся нарушить закон. — Боюсь что теперь Цицерону будет нелегко. Но консул не собирался сдаваться. Нарушая существующий традиционный обычай, запрещающий во время опроса сенаторов выступать во второй раз, он поднялся и взволнованным голосом быстро произнес. «Конечно, мы все согласны с Цезарем, что любое наше решение должно быть демократичным и законным». Но разве нами движет одна жестокость? Разве мы не понимаем действия для блага государства и народа римского? Я думаю, Сенат может сам решать, что выгодно римлянам, а что незаконно. Я призываю вас голосовать по совести, не заботясь о моей или своей личной безопасности, а руководствуясь лишь интересами государства. «Предлагаю!» «Отложить решение данного вопроса до победы над катилиной закричал со своего места Марк Атти Бальб. Цицерон растерялся. Он ждал не такого хода событий. В этот момент, также нарушая все существующие традиции, слово вновь попросил Селан. Сервилий Ватий, также нарушая процедуру, кивнул головой в знак согласия. «Говоря о высшей мере», — быстро заявил Силан, — «я имел в виду несмертную казнь. Меня, видимо, неправильно поняли. Что может быть страшнее для римлянина, а тем более для римского претора и сенатора, чем тюрьма? Позор страшнее смерти для истинного римлянина», — высокомерно-демагогически заявил вдруг Селан. «Я считаю...» что заключение их в тюрьму и есть высшая мера наказания. Антоний посмотрел на Цицерона. Консул понял, что его напарник сейчас отступит, голосуя за это предложение Сената. Антоний слабо улыбнулся, довольный таким исходом дела, но Цицерон сжал кулаки. Кажется, он начинал проигрывать столь хорошо начавшуюся игру. Неожиданно в храме раздался визгливый голос Катула, обвиняющий Силана. И этот человек будет нашим консулом. Какой позор! Сенаторы снова зашумели, закричали, задвигались. Цицерон смотрел по сторонам, стараясь найти поддержку среди сенаторов, когда увидел Катона. Молодой сенатор просил дать ему слово. Цицерон показал на него ватию, и тот, Стараясь перекричать шум, громко объявил «Слово Катону!» «Господи!» — с внезапным испугом подумал консул. «Неужели и он будет говорить о законе в такой момент?» Вышедший к растральной трибуне для выступления, Катон строгим взглядом окинул сенаторов, выжидая, пока стихнет шум. Постепенно зал начал стихать. Катон выдержал несколько мгновений, неожиданно поднял руку и скорбно произнес, обращаясь к Сенату. Мне приходят совершенно разные мысли, отцы-сенаторы, когда я оцениваю наше опасное положение и особенно, когда размышляю над предложениями, внесенными кое-кем из сенаторов. Много раз, отцы-сенаторы, я подолгу говорил в этом собрании. Часто сетовал я, на развращенность и алчность наших горожан, и у меня поэтому много противников. Поскольку я никогда не прощал себе ни одного поступка даже в помыслах, мне нелегко было проявлять снисходительность к чужим злодеяниям и порокам. Вы, правда, не придавали моим словам большого значения, но положение в государстве тогда было прочным. Его могущество допускало вашу беспечность. «Но теперь», — выкрикнул Катон, — «речь идет не о том, хороши или плохи наши нравы, и не о величии или великолепии державы римского народа, а о том, будут ли все эти блага, какими бы они нам ни казались, нашими, или же они вместе с нами достанутся врагам». И мы смеем говорить о мягкости и жалости. Мы действительно уже давно не называем вещи своими именами. Раздавать чужое имущество именуется щедростью, отвага в дурных делах храбростью. Поэтому государство и стоит на краю гибели. Что ж, раз уж таковы нравы, пусть будут щедры за счет союзников. Пусть будут милостивы к казнокрадам, но крови нашей пусть не расточают и, щадя кучку негодяев, не губят всех честных людей. Прекрасно и искусно построил свою речь Гай Цезарь, рассуждая здесь о жестокости и мягкосердечии. Интересно, что он предложил отправить заговорщиков в другие города, видимо, зная что в Риме их силой освободят либо участники заговора, либо подкупленная толпа, как будто дурные и преступные люди находятся только в Риме, а не во всей Италии, как будто наглость не сильнее там, где защита слабее. Следовательно, его соображения бесполезны, если он опасается их. Если же при таком всеобщем страхе Он один не боится, то тем больше у меня оснований бояться и за себя, и за вас. Многие сенаторы невольно переглянулись друг с другом. Крас тяжело засопел, а цезарь молча смотрел прямо в упор на Катона. Молодой сенатор, бледный от гнева, не отводил глаз, выдерживая столь пронзительный взгляд верховного понтифика. Напряженное противостояние длилось несколько мгновений, и его заметили немногие. Первым не выдержал Катон. «Принимая решение насчет Лентула и остальных, через чур громко сказал он, отводя глаза, вы должны твердо помнить, что вы носите приговор и войску катилины и всем заговорщикам. Чем непреклоннее будете вы действовать, тем больше они будут падать духом». Если они усмотрят малейшую вашу слабость, то все, кто преисполнен наглости, немедленно окажутся здесь. В нашей республике царят сегодня развращенность и алчность. В государстве — бедность. В частном быту — роскошь. Мы восхваляем богатство и склонны к праздности. Между добрыми и дурными людьми различия нет. Все награды за доблесть — присваивает честолюбие и ничего удивительного. Котон почти кричал. Так как каждый из вас в отдельности думает только о себе, так как в частной жизни вы рабы наслаждений, а здесь денег и влияние могущественных людей. Может быть, именно поэтому государство, оставшееся без защиты, и подвергается нападению. Оглушительный шум прервал его выступление. Многие сенаторы, чьи деяния были хорошо известны в Риме, негодовали особенно сильно. «Будь у нас время, я бы не выступал таким образом», — сказал Катон, когда шум несколько стих. «Но мы окружены со всех сторон. Кателина с войсками хватает нас за горло. Внутри наших стен и притом в самом сердце города находятся и другие враги». И тайно мы ничего не можем ни подготовить, ни обсудить. Тем более нам надо торопиться. Поэтому предлагаю, так как вследствие нечестивого заговора преступных граждан государство оказалось в прямой опасности, и так как доказано, что они готовили против своих сограждан и отечества резню, поджоги и другие гнусные жестокие злодеяния, то, как схваченные с поличным на месте преступления подлежат казни по обычаю предков. Если вы не примете этого предложения, то давайте простим их. Давайте подождем, пока Кателина не подойдет к городу и не возьмет его приступом. Давайте дождемся новых проскрипций. — Вы этого хотите? — гневно закричал Катон. — Неужели вы не видите? не осознаете всей опасности грозящей республики. Благодаря богам и мудрости нашего консула мы сумели раньше времени предотвратить удар, арестовать заговорщиков. А теперь, когда они полностью изобличены, среди вас есть такие, кто берется их защищать? Разве доказательств недостаточно? Разве вы не видели писем заговорщиков? призывавших галлов идти на наш город? Разве вы не слышали Сульпиция, рассказывавшего о складах оружия, найденных в домах заговорщиков? Разве вам мало было признаний Вальтурция и Аллаборгов? Так давайте снова пощадим их и снова начнем рассуждать о величии нашей республики, о гуманности к заговорщикам. «Кого пощадят Кателина или Линтул, приди они к власти?» «Кого?» «Одумайтесь, сенаторы! Я призываю вас именем богов, покровителей Рима!» «Смерть им!» — гневно закричал Агенобарб. «Смерть!» — повторил Катул. «Смерть!» — как эхо пронеслось по рядам сенаторов, нарастая все сильнее. «Смерть!» «Ставьте на голосование мое предложение!» — крикнул обрадованный Цицерон, видя, как изменилась ситуация. Ватий поставил вопрос на голосование. Во внезапно наступившей тишине сенаторы начали поднимать руки. Цицерон напряженно всматривался. «Большинство!» — чуть слышно выдохнул он спустя несколько мгновений. Резко поднялся Цезарь. «Хорошо!» — громко сказал он. — Тогда хотя бы откажитесь от конфискации их имущества, чтобы их детям было на что существовать. Некоторые сенаторы негодующе зашумели. — Почему молчат народные трибуны? — строго спросил Цезарь. — Или вы не должны защищать права римлян? — Не надо, — быстро сказал примирительным тоном Цицерон. — Цезарь прав. Думаю, что конфискация имущества несправедлива. Ненужная жестокость будет вредна, особенно в отношении их семей. Многие согласно кивнули головой, одобряя такое решение. Ватей, даже не ставя вопрос на голосование, также кивнул головой в знак согласия. Все было кончено. Цицерон встал и с сознанием выполненного долга двинулся к выходу. За ним поспешили остальные. У входа в храм толпа радостно приветствовала Цицерона и Катона. В адрес Цезаря кое-где раздавались угрозы и проклятия. Выходя из храма, Цезарь горестно вздохнул и, не обращая внимания на возбужденную толпу, гордо подняв голову, зашагал к своему дому. Уже на ступеньках храма Цицерон, словно вспомнив что-то, Повернулся и, найдя Катона, подошел к нему. Благодарю тебя, сдержанно сказал консул. Да, мрачно кивнул Катон, но Цезарь был отчасти прав. Это все-таки противозаконная мера. Опять поморщился Цицерон. Если закон превращается в прихоть нескольких лиц, процитировал он Катона. Но это не несколько лиц. А большинство Сената. Какая разница! махнул рукой Катон. Это уже все равно. Это единственный выход. Слава Цицерону! Закричал кто-то снизу. Далой Лентула! Цицерон широко улыбнулся. Катон резко повернулся. По его лицу пробежало страшное судороговолнение. Несчастная страна! С трудом выдавил он сквозь зубы. Мы стремительно. Катимся к своей гибели.